Новый подъем деятельности человека и одновременно образование средневековых наций произошел в IX-X веках и до сих пор не закончен. Возможно, что для объяснения особенностей этого периода следует внести дополнительные коррективы в связи с небывалым развитием науки. Но этот вопрос следует изучить особо, ибо сейчас нас интересует правила, а не исключение из него. А теперь вернемся к индейцам и народам Сибири. потому что мы, наконец, можем ответить на поставленный выше вопрос, почему охотники и земледельцы существуют рядом, не заимствуя друг у друга полезных навыков труда и быта? Ответ напрашивается сам. Очевидно, некогда предки тех и других пережили периоды освоения ландшафта и видоизменили его по-разному. Потомки же, сохраняя созданный предками статус, волочат на себе наследие прошлых эпох в виде традиции, которые не умеют и не хотят сломать. И даже когда нашествие англосаксов грозило индейцам физическим истреблением, они мужественно отстаивали именно свой образ жизни, хотя, отбросив его, они имели все шансы смешаться с колонистами и не погибнуть. Этническая традиция оказалась сильнее даже инстинкта самосохранения. С другой стороны, ацтеки и другие индейцы Мексики, находившиеся в состоянии, которое мы выше охарактеризовали как творческое, не только пережили ужасный разгром, но нашли в себе силы, чтобы, ассимилировав часть завоевателей, создать новую народность, свергнуть испанское господство и основать республику Мексику, где индейский элемент играет первую роль. Конечно, соратники Хуареца не были копией сподвижников Монте-Сумы, но еще меньше походили они на солдат Кортеса. Мексиканцы – молодой народ, этногенез которого происходил на глазах историков. Несколько иначе шло сложение народов Колумбии и Венесуэлы, освободившихся от испанского господства тоже в начале XIX века. Там большинство руководителей повстанческого движения были не индейцы, а негры или мулаты. Сам генерал Боливар в 1819 году высказался по этому поводу так. «Наш народ нельзя сравнить с европейцами или североамериканцами. Наше население скорее смесь африканцев и американцев, чем выходцев из Европы. Ибо сами испанцы по своему характеру, инстинктам, и африканской крови, которая течет в их жилах, вряд ли могут быть причислены к европейцам. Невозможно определить, какой человеческой семье мы принадлежим. Большинство индейского населения было перебито, европеец смешался с американцем и африканцем, а последний с индейцем и европейцем. Рожденные одной и той же матерью, наши отцы, разные по происхождению крови, являются иностранцами, и все отличаются друг от друга цветом кожи. А этот народ, сложившийся в Венесуэле в XVII-XVIII веках, весьма сильно изменил характер ландшафта путем разведения культурных растений и акклиматизации чуждых Америки животных, лошадей и коров. По-разному протекали процессы этногенеза и в других областях Латинской Америки. Иногда решающую роль играла природа, иногда состав исходных популяций, иногда наличие разных культурных традиций. Но именно явление объективно протекавшего процесса этногенеза Обусловило крушение грандиозного плана генерала Боливара создания единой латиноамериканской империи. Воплощение замысла философской мысли разбилось об историко-природную реальность, каковой и является этногенез.